Осенняя дорога в Багрово. На другой день, часов в 10:00 утра, въехали мы в Симбирск. Погода стояла самая неблагоприятная. По временам шёл мелкий осенний дождь и постоянно дул страшный ветер. Мы остановились в том же доме, выкормили лошадей и сейчас поехали на перевоз.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 которые ходили взад и вперёд, жёлтый и бурый, около песчаных отмелей и чёрный посредине реки. Она билась, кипела, металась во все стороны и точно стонала. Волны беспрестанно хлыстали в берег, взбегая на него более чем на сажень. По всему водяному пространству, особенно посреди Волги, играли беляки.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 Опять выбрали лучшую и новую завозню, поставили нашу карету, кибитку и всех лошадей. Ветер в самом деле стал как будто утихать. Заметили, что с той стороны отвалила завозня, и наша провор началала от пристани и пошла на шестах вверх около берега, намереваясь взвестись как можно выше. С нами остались Параш и Евсеевич. Приготовили и для нас большую косную лодку, явился знакомый нам хозяин или перевозчик староста, как его иногда называли. Он сам хотел править кормовым веслом и отобрал отличных шестерох гребцов, но предложил подождать ещё с полчасика. Слава богу, что он сделал нам это предложение, потому что ветер, утихнув на несколько минут,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 Мать, видя, что я весь дрожу от страха, вслух говорит отцу остаться до утра. Отец всё не соглашался, перевозчики молча смотрели на нас несколько времени, наконец хозяин сказал: "Али до утра в вашем благородие. На заре беспременно ветер затихнет, и мы вас мигом доставим. Погодка точно разыгралась, и вашу завозню больно далеко снесёт". Вот она только что пошла на перебой, а уж теперь ниже пристани версты 2 снесёт. Придётся им заночевать у гусиной луки, и завтра, навряд теперь им добиться до пристани прежде вас. Эти слова порешили дело, но возник вопрос, где ночевать, на чём спать и что есть? Платье, подушки, постели, съестные припасы всё было отправлено на ту сторону.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 Чуть брежилась, когда нас разбудили. Даже одеваться было темно. Боже мой, как нам с сестрицей не хотелось вставать из тёплого гнёздышка идти на сырой и холодный осенний воздух на самом рассвете, когда особенно сладко спится. Да ещё прямо на лодку. Но отец беспрестанно торопил, и мы, одевшись, почти бегом побежали на пристань. Красная заря горела сквозь серое небо и предвещала сильный ветер. Дождя не было, но нельзя сказать, чтобы было тихо. Резкий ветерок уже упорно тянул и крупной рябью подёргивал водяную поверхность. Гребцы, держа в руках вёсла, сидели на своих местах. Хозяин поспешно перевёл нас по доскам на лодку и усадил в ней по лавкам на самой середине. Страх сжимал моё сердце, и я сидел, как говорится, ни жив, ни мёртв. Мы недолго взводились вверх и скоро пошли на перебой. Гребцы работали с необыкновенным усилием, лодка летела, но едва мы достигнув середины Волги, вышли из-под защиты горы, подул сильный ветер, страшные волны встретили нас, и лодка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 И даже испуганным гребли только четверо, а двое гребцов выливали воду, один каким-то длинным ковшом, а другой шляпой. Вода в лодке выступила уже сквозь пол и подмочила нам ноги, а в корме было её очень много. Я не вполне понял важность происшествия и очень удивился, когда отец, высадив нас всех на берег, накинулся с бранью на хозяина гребцов. «Ах ты, разбойник!» — говорил отец. «Как мог ты подать нам худую лодку? Ведь ты нас едва не утопил! Да знаешь ли ты, что я тебя сейчас отправлю к симбирскому городничему?» Бедный наш кормщик, стоя без шляпы и почтительно кланясь, говорил «Помилуйте, ваше благородие! Разве я этому делу рад? Разве мне свой живот надоел? Ведь и я потонул бы вместе с вами!» Грех такой вышел. Хотел поусердствовать вам, самую лучшую посудину дал новую, только большим господам её дают. Всего раз 10 была в деле. Суспея дня её и не трогали. Воды не было ни капли, как мы поехали, ума не приложу, от чего такая беда случилась. Явистима без вины виноват. Помилосесть уйти, простите, заставьте за себя век Бога молить.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 Отцу моему захотелось узнать, от чего потекла наша лодка. Её вытащили на берег, обернули вверх дном и нашли, что у самой кормы она проломлена чем-то острым. Дыра была пальцев 2 шириною. Как это случилось, никто объяснить не мог. Долго толковали перевозчики и наконец порешили, что это кто-нибудь созла преломил железным ломом. Отверстие было довольно высоко над водой, и в тихую погоду можно было плавать на лодке безопасно, но гребни высоких волн попадали в дыру, и если бы не доглядели и не принялись вовремя выливать воду, лодка наполнилась бы ею, села глубже, и тогда гибель была неизбежна.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 что такие препятствия не зависят от воли человеческой, что грешно роптать на них, потому что их посылает Бог, что напротив, мы должны благодарить его за спасение нашей души. Но я не умею так рассказать, как она говорила. Наконец, мало помалу, отец мой успокоился, хотя всё оставалось очень грустен. Выкормив лошадей, мы пустились в дальнейший путь. Вы не жалели своих добрых коней, и в две упряжки, то есть в два переезда, проехали почти 90 верст, и на другой день в обед были уже в вишенках.